Глава седьмая. Печальные новости и старое пламя. В один чудесный осенний вечер, когда у Финлия после приема пациентов выдалось полчаса свободного времени, он с непокрытой головой прогуливался по Гейлстоун-Роуд, наслаждаясь прохладным воздухом и наблюдая, как солнце в сиянии славы опускается за холмы Ламмермур, Наедине с самим собой в этот час и в таком месте он был погружен в раздумья, и, как повелось в последние месяцы, предавался печали и сожалениям. Возможно, в своей профессии он добился определенных успехов, но в личной жизни, эх, тут нечем было ни гордиться, ни утешаться. Так много его соплеменников были людьми семейными, у них были жены и дети, чтобы восхищаться ими и раздражаться на них, а ему не удалось достичь этой естественной цели человеческой жизни. Да, у него была возможность обрести любовь и счастье, но тогда он был слишком робок, чтобы принять и ценить то, что ему предлагалось. И в стремительном течении времени этот шанс исчез, потерялся навсегда. Ему ничего не оставалось, как стать жалким субъектом, замшелым холостяком, обреченным на одиночество по вечерам, даже без собаки, которая лежала бы рядом с ним, пока он что-нибудь читал, или предавался мечтам перед сном. Финли резко повернул назад, небо утратило свое сияние и быстрым шагом направился к жилищу доктора Камерона, которое вынужден был считать и своим домом. Не успел он сделать и десятка шагов, как его окликнули, и быстрый топот ног заставил его обернуться. Ему улыбался и называл его по имени мальчик со связкой книг под мышкой. «Доктор Финли, сэр! Наконец-то я вас увидел!» «Каждый вечер на этой неделе я совершаю здесь вечернюю пробежку, надеясь встретить вас!» «Боб Макфарлейн, дорогой Боб!» Финли обнял мальчика. «Что, черт возьми, ты делаешь в Танах, бре?» «Это довольно длинная история, доктор, и очень тяжелая. Разве вы не читали об этом во всех газетах?» «У меня редко бывает время на газеты, Боб». «Дело вот в чем, Финли. Вы знаете, что мой отец постоянно занимался возведением стальных конструкций». Последней его работой был огромный новый многоквартирный дом в Андерстоне. Папа всегда был востребован, потому что он мог залезать не хуже обезьяны на большие металлические балки и балансировать на них. Опасная работа, но с большой, очень большой зарплатой. Одно удовольствие было смотреть снизу, как он перепрыгивает с одной узкой балки на другую, все еще висящую на строительных кранах. Боб помолчал и продолжил. Однажды утром папа попытался далеко прыгнуть с балки на балку, но промахнулся. Снова пауза. И упал с высоты трехсот футов на бетонную мостовую. Слава богу, он не страдал ни от каких ужасных травм. Он умер мгновенно. Потрясенный этой ужасной новостью, Финли молчал, затем сказал. «Конечно, твоя мама получила какую-то компенсацию. Эта крупная лондонская компания предложила ей пятьсот фунтов. Она бы согласилась, но, к счастью, Чарльз Дин, молодой адвокат, который знает мою маму, вмешался и сказал «нет». Он сказал маме, что не будет стоять в стороне и смотреть, как ее обманывают. Он вернул чек и возбудил дело против компании за преступную халатность. Возложил на них ответственность за смерть одного из своих работников и за понесенный семьей ущерб. По-видимому, моего отца следовало снабдить страховочной стропой, прикрепленной к стреле крана. Компания пыталась откупиться от адвоката, но они не знали Чарли Дина. Он этого не допустил. Он изо всех сил боролся за мою дорогую маму, и в конце концов, когда лондонские газеты узнали об этом и собирались написать и наделать шума, компания сдалась. Мистер Дин смог вручить для моей дорогой мамы чек на 20 тысяч фунтов. И более того, он мудро вложил их в акции с золотым обрезом, так что теперь мы имеем надежный и стабильный доход, не облагаемый налогом более 500 фунтов в год». Финли помолчал. Затем, указывая на придорожную скамейку, каким-то сдавленным голосом произнес «Боб, давай посидим здесь». Далее, собравшись с мыслями, он продолжил «Какое счастье для твоей дорогой матушки, что этот храбрый молодой адвокат оказался рядом и помог ей. О, да, Финли, он действительно заступился за нее. Мы знали мистера Дина еще до несчастного случая с моим дорогим папой. На самом деле он и моя мама были близкими друзьями, очень близкими». «Честно сказать, Финли, он был сильный и по-настоящему влюблен в нее задолго до несчастного случая». «И, конечно, она была влюблена в него», — выдавил из себя Финли. «Дорогой Финли, такое про маму трудно сказать. Я точно знаю, что она долго, очень долго была ужасно влюблена в тебя. Но поскольку ты никогда не признавался ей в любви, вполне возможно, что она почувствовала себя свободной, чтобы найти кого-то другого». «А если и нашла Боб, то кто ее будет винить в этом?» я полюбил твою маму с первого взгляда это было такое сильное чувство что с тех пор я больше не смотрел на женщин никогда ни к одной и пальцем не притронулся но обстоятельства были против того чтобы я признался ей и кто осудит эту милую прелестную молодую женщину если она сблизилась с молодым адвокатом который отстаивал ее интересы и выиграл для нее целое состояние и разве можно рассчитывать на то что она будет помнить человека который когда-то полюбил ее на всю жизнь. Ему оставалось только молча страдать. Пусть она забудет его, как будто он тоже умер. Пусть она выйдет замуж и будет счастлива с этим адвокатом, который действительно доказал ей свою любовь. Тут Финлей замолчал, грудь его тяжело вздымалась. И Боб увидел, что этот замечательный человек, которого он любил и которым восхищался, плачет горючими слезами, и они падают на деревянную скамью. Воцарилось долгое молчание. Затем Финли взял себя в руки. «Значит, Боб, ты здесь, в гимназии, чтобы освежить латынь для поступления в университет? Да, Финли, а также, чтобы повидаться с тобой теперь моим кровным отцом!» «Тогда давай почаще встречаться, Боб, и ловить форель наверху в вересковых ручьях!» Он помолчал. «Твоя мама будет проводить отпуск со своим другом-адвокатом?» «Нет, Финли». Она одна уехала на воды в Харагит, говорит, что хочет отмыться от своей прошлой жизни, прежде чем вернуться в Таннахбре, чтобы встретиться с тобой. Снова долгое молчание. Затем, когда они остановились, чтобы попрощаться, Финли твердо сказал: «Ни слова твоей маме о моей слабости. Я оставляю за собой право открывать свое сердце, дорогой маме, когда захочу. И сегодня же вечером напишу ей длинное письмо.»